Гитлер. Работа закипела. В Генштаб поступило требование усилить береговую оборону Испании. Гальдер ответил, что у него нет ни единого лишнего ствола. И предложил 10 батарей трофейных 105 миллиметровых пушек, захваченных у поляков и чехов. Позднее в Испанию можно направить батареи из 157-миллиметровых французских пушек. Оказывается, батареи надо направлять вместе с артиллеристами. Удалось выделить личный состав одной батареи для обслуживания сразу трех батарей, и то из дивизии третьей линии. Нужно было позаботиться о сосредоточении в итальянских портах немецких войск для посадки на транспорт. Транспорт, к счастью, оказался бывшим немецким, застрявшим там после начала войны. То необходимо было думать, какие саперные батальоны выделить для захвата английской твердыни, о многих других мелочах, которых требует планирования крупной комбинированной операции. как генералы делали свое дело, Гитлер делал свое со свойственной ему кипучей активностью. Он беседовал с Муссолини и Чиана, с Франко и его начальником генштаба Суньером, с королем Бельгии и регентом Югославии. Призывал их к решительным действиям во имя сокрушения старого и вечного врага континентальной Европы Англии. Между тем, командующие видами вооруженных сил доложили о проведении необходимой подготовки к выполнению операции «Феликс» и представили фюреру график ее проведения. Ввод немецких войск в Испанию должен начаться 10 января 1941 года, а удар по Гибралтару нанесен не позднее 4 февраля 1941 года. Все сопутствующие операции, включая оккупацию островов и испанского Марок, предполагалось завершить в течение недели после захвата Гибралтар. Пока происходили эти события, пришел долгожданный ответ из Москвы на предложение, сделанное Гитлером 18 ноября и приглашающее Родину Коминтерна присоединиться к антикоминтерновскому пакту. «Срочно, совершенно секретно. Имперскому министру иностранных дел лично. Номер 2362 от 25 ноября. Получено 26 ноября 1940 года. 8.50». Молотов пригласил меня к себе сегодня вечером, И в присутствии Деканозова заявил следующее. Советское правительство изучило содержание заявлений имперского министра иностранных дел, сделанное им во время заключительной беседы 13 ноября, и заняло следующую позицию. Советское правительство готово принять проект Пакта четырех держав о политическом сотрудничестве и экономической взаимопомощи. на следующих условиях. Первое. Предусматривается, что немецкие войска немедленно покинут Финляндию, которая по договору 1939 года входит в советскую зону влияния. В то же время Советский Союз гарантирует мирные отношения с Финляндией и защита германских экономических интересов Финляндии, экспорт леса и никеля. Второе. Предусматривается, что в течение ближайших месяцев безопасность Советского Союза со стороны проливов гарантируется заключением Пакта о взаимопомощи между Советским Союзом и Болгарией, которая географически находится внутри зоны безопасности черноморских границ Советского Союза, а также строительством базы для сухопутных и военно-морских сил СССР в районе Босфора и Дарданелл, на условиях долгосрочной аренды. Третье. Предусматривается, что зона к югу от Батуми и Баку